Часть первая. Глава четырнадцатая. Морская глубина. То, что сказал третий дядя, было правдой лишь наполовину. Во-первых, тот день у него не задался. Настроение было плохим. Во-вторых, он хотел напугать Селяньхуаня. Это было что-то вроде игры. Тот, кому довелось быть в семье старшим братом, думаю, поймет мотивы третьего дяди. Однако хуань был не дурак, и на удочку Сансина не попался. Он только усмехнулся в ответ и не сказал ни слова. Третий дядя немного расстроился, что шутка не сработала. Песчаный риф трудно заметить с поверхности моря, где бросались в глаза лишь несколько камней. Основной массив был скрыт под водой. Сразу увидеть пещеру не удалось, но дядя был уверен, что найти ее не составит труда. Се Лянь-Хуань сел на весла, сансин включил фонарь, и они медленно поплыли вдоль выступающих рифов, внимательно осматривая каждый. Вскоре пещера была обнаружена на западной части массива под рифом в виде коренного зуба. Вход в пещеру широкий, и легко пройдут два человека — Глубину не определить. Пещера уходила глубоко в риф, на стенах были едва заметны следы обработки. Вход был почти полностью скрыт под водой. Если не знать заранее, что пещера тут есть, ее не найти. Третий дядя надел акваланг и уже собирался спуститься, но Се хуань остановил его, сказав, что маршрут под водой сложный, а он знает все нюансы поэтому ему лучше пойти первым. Это было разумно, и третий дядя не стал спорить. Се пошел первым, Саньсин следом за ним. Спустившись в пещеру метров на тридцать, они поняли, что изначально она была естественной и образовалась в результате эрозии известняка уже очень давно. Стены были сплошь покрыты кораллами, расположенными в порядке, напоминающем шахматную доску». Казалось, коралловые ветви выступают из стен, словно скелет древнего окаменевшего чудовища, сливаясь с известняком в единое целое, заполняя все пустоты и трещины, создавая причудливую, нерукотворную инсталляцию. Исследовать рифовые пещеры довольно опасно, но у этих двоих не было опыта погружений, они даже не понимали степени опасности и, не предпринимая никаких предосторожностей, продолжали спускаться вглубь рифа. Минут через десять они оказались возле развилки. Большинство морских рифовых пещер представляет собой сложные лабиринты, где проходы и тоннели извиваются, как щупальца осьминога часть разветвлений таких лабиринтов ведет глубоко и заканчивается тупиком, но попадаются и гигантские тоннели, ведущие в огромные пещеры, где легко может поместиться Дзефан. Из-за отсутствия солнечного света экосистема морских пещер отличается от подводных рифов. Здесь нет ярких и больших анемонов и актиний, кораллы не столь разнообразны». Однако живности тут также много. Мелкие разноцветные рыбки, как бабочки, разлетающиеся от света фонаря, морские черепахи, медленно проплывающие рядом с дайвером, морские огурцы и прочие обитатели морского дна. В рифе вовсе не чувствуешь себя одиноким. Следуя за селиань Хуанем, третий дядя проплыл через этот лабиринт, как мышь, сквозь свою мышиную нору. Не доверяя двоюродному брату, он, используя нож, делал отметки на каждой развилке и повороте, чтобы не заблудиться на обратном пути. Через полчаса они выплыли из рифа, и когда третий дядя зажег более мощный фонарь, чтобы осмотреться, то обнаружил, что никакого входа в подводную гробницу там нет. Его глазам предстала совершенно необъяснимая картина». Казалось, что в рифе образовался огромный глубокий провал, уходящий в густую темноту. Взглянув вверх, он увидел кораллы, висящие над головой, но под ногами была такая тьма, что даже мощный свет не проникал туда. Эта картина поражала воображение, но спустя много лет третий дядя не мог вспомнить всех подробностей. Он пытался описать увиденное, но я все равно не представлял себе место, куда они попали. Тогда дядя попытался это нарисовать. Художник из третьего дяди никакой. По сравнению с его мазней, даже примитивные граффити подростков могут считаться образцом изобразительного искусства. Но в целом смысл он передать смог. Подключив свое воображение, я постепенно все понял». Кажется, это была огромная, уходящая глубоко в риф пещера, но я все еще не мог представить ее расположение. Выход из подводного лабиринта, по которому проплыл третий дядя, находился сверху. Глубина нижней пещеры, судя по сгущающейся под ногами темноте, была довольно велика. Сансин и Ляньхуань понятия не имели, куда двигаться дальше». Спереди, слева и справа ничего, кроме темноты, не было, только известняковые хлопья, оседавшие с кораллов на дно, проплывали в свете фонарей. Кроме рифа сверху никаких ориентиров больше не было. Третий дядя сказал, что это было похоже на открытый космос, где нет ни верха, ни низа. Ощущения не из приятных. В нормальной ситуации свет фонаря всегда позволяет найти ориентиры, а здесь не было ничего, кроме темноты со всех сторон, и непонятно, что впереди. К тому времени они уже израсходовали много кислорода. Морская спериология отличается тем, что постоянно надо контролировать уровень кислорода и учитывать запас, необходимый для возвращения. Время от времени дайверы проверяют уровень кислорода по газоанализатору. Этот процесс сильно нервировал третьего дядю. Однако хуань казался уверенным в себе и, несколько раз, повернувшись в воде, жестом приказал третьему дяде выключить мощный фонарь. Но в таком случае все вокруг окутает абсолютная тьма. Третий дядя не мог понять, «Что хочет сделать этот мальчишка? И так непонятно, куда двигаться дальше, а он требует избавиться от источника света». Но Се Хуань настаивал. Видимо, такой совет был в инструкциях Цю Третий дядя, понимая, что выбора у него нет, выключил фонарь. Как ожидалось, их окружила густая плотная тьма. Лишь на рукоятках фонариков виднелись фосфорисцирующие кружки, заводские метки, чтобы фонарь не потерялся в темноте. Благодаря этому дядя хотя бы представлял, где находится селянь-хуань, который, используя свой фонарь как указатель, обозначал дорогу. Посмотрев туда, куда указывал его спутник, третий дядя увидел в глубине под ногами большую группу слабых зеленоватых светящихся пятен, которые непрерывно двигались. Дядя сразу подумал о глубоководных рыбах, которые имеют свойство привлекать своих жертв светом, а еще вспомнил легенды старых рыбаков, которые рассказывали о гигантских существах, скрывающихся в глубинах, заметить которые можно лишь по их глазам, светящимся во тьме. Сансину стало не по себе, он инстинктивно схватился за нож. В это время Се лянь -Хуань несколько раз махнул фонариком и начал спускаться к группе зеленоватых светлячков. Третий дядя, в душе проклиная его беспечность, вынужден был последовать за ним. Он всегда был осторожен, даже в обычных гробницах, а здесь незнакомая обстановка, требующая максимальной концентрации внимания и обдуманности. Но Се лянь -Хуань действовал очень уверенно, Словно точно знал, куда надо плыть. Как бы не хотелось Сансину остановиться и вернуться, он вынужден был следовать за своим неопытным родственником. В полной темноте, двигаясь за маленьким светящимся пятнышком, ему казалось, что он давно лишился глаз, а тело сковывает мертвенный холод. Это ощущение Сансину было знакомо, он, не раз попадая в критические ситуации под землей, испытывал такой леденящий страх. И вот сейчас он столкнулся с этим чувством снова, только вокруг не было воздуха, и третий дядя чувствовал нарастающее беспокойство. Группа зеленоватых пятен постепенно приближалась, но их свет был слишком слабым, нельзя было разобрать, что это такое». Но одно было точно — они двигались, причем очень быстро. Третий дядя с ужасом убеждался, что это стая глубоководных океанских рыб, о которых он слышал. Но Селяньхуань, похоже, вообще этого не осознавал. Он спускался очень быстро, и вскоре они оказались в метрах в тридцати над пятнами зеленоватого света. Страх третьего дяди достиг предела — Он бросился к двоюродному брату и схватил его за ногу, пытаясь остановить. Селянь Хуань не понимал, что происходит, но растерялся и прекратил спуск. Третий дядя пытался объяснить, чего опасается, судорожно размахивая фонариком. Селянь жестикулировал в ответ, но ни один из них не понимал, что хотел сказать другой. Третий дядя был в растерянности, он очень хотел включить фонарь, чтобы увидеть, что происходит внизу, но если там на самом деле хищные рыбы, у них нет ни одного шанса спастись. Пока он раздумывал, как донести до родственника свои опасения, внезапно вспыхнул яркий свет. Это Се Лиань Хуань не выдержал неизвестности и, желая прочитать по губам, что говорит третий дядя, направил на него фонарь. Прикрывая глаза, Саньсин посмотрел вниз. Там, в глубине, в столбе света, плавал силуэт, похожий на человеческий, кажется, обернутый в тонкую ткань. По мере того, как глаза привыкали к свету, третий дядя все лучше видел то, что было внизу и волосы на его голове встали дыбом. Это оказался дрейфующий в толще воды труп в странной позе с разложившимся, деформированным лицом. Обернутая вокруг него ткань колыхалась в воде, напоминая колокол медузы. Это было похоже на огромный цветок, растущий прямо из преисподней. Часть первая. Глава пятнадцатая плавающие мертвецы. В темной и мрачной толще воды, окруженной белой тканью, дрейфовал труп. Издалека он казался деформированным, расстояние было слишком велико, и невозможно было понять, сколько лет он тут размокал. Ткань, которая когда-то была одеждой, сейчас совершенно испорчена, по ней нельзя было определить, мужчина это или женщина». Третий дядя покрылся холодным потом, но тут же успокоился. Это же гробница, затопленная вместе с кораблем, неудивительно, что рядом есть мертвец. Но, направив фонарь чуть в сторону, третий дядя увидел рядом в холодном белом свете еще один труп, обернутый такой же тканью. Зловещее предчувствие закралось в его сердце. Вводя фонарем из стороны в сторону, он увидел еще тела, все в белой ткани, штук тридцать или сорок. Бесчисленные покойники, окутанные белыми шлейфами, от этой картины просто мороз по коже. Сейчас, когда на тела падал свет, они уже не испускали мерцающее зеленоватое свечение. Пугало другое. В земле все трупы, обычно неподвижные, замерзшие навеки здесь же они постоянно двигались повинуясь даже слабому течению сансину казалось что сердце сейчас выпрыгнет из горла по вискам стекали струйки пота как хорошо что он успел остановить селяньхуаня. если бы они включили свет чуть позже когда оказались в окружении этих плавающих мертвецов, то умерли бы от страха кстати Теоретически эти трупы плавают тут уже тысячу лет, обычные тела давно бы уже превратились в скелеты или вообще стали морским илом, но эти кажутся относительно целыми. Неужели успели превратиться в дзунзы? Собираясь спускаться, дядя думал лишь о сложностях работы под водой и совершенно забыл о том, что их цель — гробница». К такому повороту событий он был не готов. У них даже ослиного копыта с собой не было. Это хреново. Он про себя нехорошим словом поминал двоюродного братца, забыв, что сам напросился следом. Посмотрев на селе Аньхуаня, он увидел на его лице выражение ужаса. Похоже, для него эта толпа плавающих мертвецов тоже была полной неожиданностью». Наверное, этот Лаувай вай -Као забыл уточнить, что именно они должны тут увидеть. Мысли третьего дяди метались со скоростью молний, вспышками подсказывая странные образы. Глядя на дрейфующие неподалеку трупы, он подумал, что эта сцена напоминает ему фрески с феями, гуляющими по облакам в небесном дворце. И тут он кое-что понял. Нырнув на несколько метров, он подплыл поближе и присмотрелся. Для такого долгого пребывания в воде эти трупы довольно хорошо сохранились, разве что лица сильно распухли, но позы были настолько четкими, что передавали конкретные действия. Один, казалось, несет под нос, другой играет на флейте, третий перебирает струны на сяньцине, четвертый бьет в барабаны — Все тела оказались жесткими, словно застыли в этих позах тысячу лет назад и остались такими навеки, и третий дядя вспомнил, где видел нечто подобное. На фресках многих древних гробниц встречаются сцены путешествия души умершего по небесной лестнице, где его встречают бессмертные, шествующие по облакам, струящимся сияющих небес». Среди подобных сюжетов есть один, который условно называют «небесными мастерами танца и музыки», где душу на вершине небесной лестницы встречает бесчисленное множество бессмертных, играющих на музыкальных инструментах и танцующих. Но хозяину этой гробницы, видимо, хотелось узреть эту картину раньше, чем он ступит на небесную лестницу». Вот он и воссоздал известный сюжет, используя мертвые тела. Это просто невероятно. Теперь было понятно, почему сели Аньхуаню, по инструкции надо было искать этих мертвецов. Небесные мастера приветствуют душу по пути из тела на небо. Значит, эти танцующие мертвецы должны быть расположены по пути из гробницы, следовательно, могут привести к ней». Селяньхуань наконец пришел в себя и жестом пригласил Сансина следовать за ним, но его движения были дерганными и неуверенными, видимо, еще от шока не отошел. Третий дядя постарался выровнять сердечный ритм. Да, окружающая обстановка ужасала, но для паники причин не было. Теперь он знал, что гробница недалеко, и они на верном пути. Но в таком состоянии спускаться неразумно. Сейчас тот самый момент, когда надо сделать остановку и, возможно, вернуться. Впереди еще долгий путь в темноте на большую глубину в окружении мертвых тел. Неизвестно, насколько у них еще хватит кислорода. Третий дядя полностью пришел в себя. Он снова остановился Ляньхуаня и жестами объяснил, что надо вернуться». «Сейчас продолжать спуск опасно, никакие сокровища и информация не стоят жизни». Но Се Лянь-Хуань уже принял решение. Импульсивность — это проблема всех молодых людей, по себе знаю. Не дожидаясь реакции брата, он быстро поплыл сквозь толпу мертвецов. Третий дядя пытался сигналить ему, мигая фонарем, в надежде, что тот одумается и вернется». Глядя на этого болтуса, он чувствовал, как сжимается сердце. Этот мальчишка — самоубийца? Когда Селянь-Хуань собирался в гробницу, он не горел желанием брать с собой третьего дядю, и сейчас, без всяких сожалений, готов был бросить его. С одной стороны, неплохо, и, по большому счету, третьему дяде было наплевать, что станется с этим идиотом, но он все-таки родственник, хоть и дальний, можно сказать. У Сансин ему старший брат. В отношении кровного родства у китайцев в приоритете стремление защитить младших. Моральные принципы не позволяли третьему дяде бросить младшего на произвол судьбы. Оставалось лишь стиснув зубы догонять. Рассказывая, дядя постоянно подчеркивал, что у него не было выбора. Но я слишком хорошо знаю его, и мне кажется... Он пытается сам себя убедить, что не хотел следовать за Се Хуанем, и сделал это только для того, чтобы защитить. На самом деле сансин был человеком, не контролировать свое любопытство и азарт. Да, он взял на себя ответственность за родственника, но вот каков был его мотив? «У меня есть причина думать, что руководствовался третий дядя вовсе не родственными чувствами». Когда я был маленьким, семья поручила ему заботиться обо мне. Однажды кто-то пригласил его ворошить песок, но ему надо было присматривать за мной. Брать с собой в гробницу малыша — это уже совсем за пределами разумного. Он поступил проще, привязал меня на бочине дороги на целый день, и, просидев там под солнцем, я получил тепловой удар». После этого, чтобы подкупить, он до отвала накормил меня мороженым с морской солью, уговаривая не рассказывать старшим. Я в то время ничего не знал об особенностях характера третьего дяди и любил его, поэтому согласился и промолчал. Но этот случай хорошо показывает, каков он на самом деле — упрямый, импульсивный, готовый в состоянии азарта на все». Однако, вспоминая о кровавой надписи в подводной гробнице, я все еще не могу поверить, что третий дядя способен на убийство. Поэтому, слушая рассказ дяди, я немного нервничал, ведь сейчас узнаю правду из первых уст. Спускался Се Ляньхуань очень быстро». Следуя за ним, третий дядя пытался рассчитать, сколько кислорода у них осталось, но в математике он был не силен и понимал, что его выводы неточные. А еще он никогда не бывал в подводных гробницах, поэтому чем дальше плыл, тем больше чувствовал себя неуверенно. А вот у селянь Хуаня, похоже, таких проблем не было. Он уверенно плыл, постоянно увеличивая скорость. Из дяди плавец так себе, поэтому гнаться за двоюродным братцем он не мог. Постепенно ему пришлось плыть, ориентируясь по свету фонаря, выключив свой собственный. В темной воде вокруг, кроме трупов, появились и другие плавающие предметы. Это были обломки дерева, резные наличники, деревянные балки — Все они были сильно попорчены водой и покрыты белесым налетом морской соли и известняка. А затем впереди, среди плавающих обломков, третий дядя увидел огромную тень, формой напоминающую притаившееся в глубине чудовище. Танцующие мертвецы медленно дрейфовали в сторону этой тени, вместе с ним туда стремился и огонек фонарика Селяньхуаня. Теперь третий дядя снова включил свой фонарь, чтобы оценить обстановку впереди. Это была носовая часть гигантского древнего корабля, вросшего в риф. Хотя слово «гигант» здесь не совсем уместно. Третий дядя не знал, как описать размеры этого корабля. Носовая часть располагалась вдоль рифа, уходя в обе стороны более чем на двести метров. Остов корабля был полностью разрушен, сохранившиеся части полностью покрыты белым морским налетом и кораллами. Издалека этот корабль напоминал череп огромного до исторического чудовища. Одно из дрейфующих тел приблизилось к обломкам и исчезло в темноте. Третий дядя наконец догнался Ляньхуаня и вместе с ним осматривал корабль. На носовой части он увидел деревянную лестницу с разными перилами, наполовину поглощенную рифом. «Наверное, эти ступени ведут к помещению на корме, которого отсюда не видно. Казалось, они вот-вот развалятся. Над лестницей возвышались врата из белого нефрита, часть камня обвалилась, по оставшемуся шли трещины». Они были открыты и похожи на пасть морского чудовища, притаившегося на дне и ожидающего, когда добыча сама заплывет внутрь. Примечание переводчика. Сянь цинь или цинь. Общее название ряда струнных музыкальных инструментов, распространенных в Китае. Мороженое с морской солью. Имеется в виду очень популярный вид мороженого, пришедший в мир со Средиземноморья. Мороженое из оливкового масла. Его секрет в том, что вместо сахара в сливки добавляется соль. Оно и в Европе стоит довольно дорого, хотя легко сделать и в домашних условиях. А в Китае в те годы, вероятно, вообще было в списке деликатесных десертов. Часть первая. Глава шестнадцатая. Затонувший корабль. Если бы не повреждение носовой части корабля и лестницы, эта картина поражала бы своим великолепием, словно дворец подводного царства. Но сейчас все было покрыто белым морским налетом и выглядело безжизненно, особенно лестница, покосившаяся в сторону градусов на сорок. Казалось, тронь ее пальцем и сразу упадет. Тем не менее, третий дядя и Лянь-Хуань чуть не задохнулись от восхищения. Такое и на земле найти сложно, а тут подводная гробница. Интересно, кто же в ней похоронен? Присмотревшись, третий дядя смог оценить величину нефритовых ворот. Вросшие в риф они были огромными, высотой в два человеческих роста. По ширине в них могли пройти два человека, расставив руки в стороны». На пилонах врат по обе стороны под толстым слоем налета угадывались барельефы, изображающие богов-хранителей. Каждый рукой держал за загривок тигра со свирепой оскаленной мордой. Сансин узнал их, но не смог вспомнить имен. Часть лестницы, еще не поглощенная рифом, имела навес с карнизом, черепица с которого давно вся осыпалась. Врата были приоткрыты. В них легко могли пройти два человека. За ними клубилась темнота. Казалось, там ничего нет, словно это вход в никуда. Танцующие мертвецы подплывали к вратам и исчезали за ними в этой густой тьме, которая словно поглощала их без остатка. Селяньхуань не остановился и поплыл внутрь. Третьему дяде ничего не оставалось, как прибавить скорости, энергично двигая ногами и следовать за ним. Сразу за вратами обнаружился длинный коридор, ширина которого позволяла пройти шеренги из шести-семи человек. После бездонной морской глубины замкнутое пространство словно сдавливало, зато свет фонарей здесь казался ярче, а вода не была такой холодной». Внутри гробницы третий дядя почувствовал себя немного увереннее, здесь все было знакомо. Отчаяние и страх, охватившие его в морской бездне, здесь отступили. Проплывая по коридору, по привычке третий дядя внимательно осматривал стены, пол, потолок и обнаружил, что его окружают сказочные барельефы. В конце коридора из темноты появилась лестница, ведущая наверх. Развернувшись спиной к ступеням, он проплыл вдоль них, и внезапно его голова оказалась над водой. Первые минуты третий дядя не мог прийти в себя. После сорока минут погружения на большую глубину вдруг вынырнуть — это так неожиданно, и странно, что в гробнице есть воздух. Перевернувшись лицом к ступеням, он стал карабкаться на четвереньках наверх. После долгого пребывания в воде собственное тело казалось ему очень тяжелым, как будто к спине был привязан чугун. Хотя на спине вместо чугуна были кислородные баллоны, которые тоже весят немало. Преодолев несколько ступенек, третий дядя чуть не свалился обратно в воду, но сжал зубы и полез дальше». Добравшись до конца лестницы, он обнаружил, что Се Лянь-Хуань уже снял акваланг и тяжело дыша осматривает то место, куда они попали, беспорядочно водя фонарем. Сансин чуть не выругался. Вот же тупая башка! Если бы здесь не было кислорода или что еще хуже, присутствовал метан или углекислый газ, он бы сразу умер. Но Ляньхуань все еще дышал и чувствовал себя нормально. «Значит, с воздухом все хорошо». Поняв это, третий дядя сел на верхние ступеньки и тоже снял водолазное снаряжение, расслабил уставшие мышцы, включил фонарь и огляделся. Лестница привела их в погребальную камеру, стиль которой точно соответствовал династии Мин. Стены были выложены из каменного кирпича, невысокие, чуть меньше человеческого роста. Если бы не арочный потолок, пришлось бы ходить с опущенной головой. Высотой этот потолок был в семь кирпичей и с семью ребрами усиления. Между кирпичами был заметен раствор красноватого цвета, явно с примесью железа. Явно с примесью железа. Сами кирпичи были уложены очень аккуратно, почти в притирку, ровно, без единого выступа и пустот. Снизу казалось, что свод идеально ровный, как отполированный. Вдоль коридора в два ряда были расставлены сине белые фарфоровые светильники. Каменная дорожка между ними вела в самую глубину гробницы, погруженную во тьму. В самом центре камеры возвышался огромный железный чан цилиндрической формы. Железо потемнело от времени, став почти черным для чего он тут сансин не знал но этот чан загораживал весь обзор прикинув размеры погребальной камеры третий дядя был в недоумении он повидал много гробниц судя по обстановке в этой похоронен обычный человек ну возможно очень богатый но построить гробницу такого размера под силу только императору или кому то из его родни Для таких масштабных работ потребуется лет десять и привлечение для работ солдат и рабов. Разве обычный человек может себе такое позволить, даже если он очень богат? Третий дядя сразу вспомнил о Шень Вансане, знаменитом богаче династии Мин. Он подумал, что встреча с Селяньхуанем была благословением ведь найти подобную богатую гробницу удача которая не всегда сопутствует даже опытным дауму в волнении он осматривал стены гробницы на которых обнаружил множество фресок их сохранность была просто удивительна практически нет видимых повреждений цвета яркие это редкость даже на земле а тут под водой большая вероятность повреждения росписей от влаги хотя уже во времена династии северной Сум существовали способы защиты красок воском или яичным белком. Скорее всего, создатель этой гробницы использовал похожий метод, потому что цвета и линии на фресках казались какими-то мутноватыми, вероятно, из-за нанесенного защитного слоя. Содержание фресок третьего дядю никогда не интересовало. Он взглянул мельком, ничего особенного сразу не заметил, решив, что они совсем не отличаются от обычных, и пошел к Селианьхуаню, на ходу спрашивая, не случился ли у того азотный наркоз. Родственник выглядел изумленным, все еще тяжело дышал и растерянно оглядывался, очевидно, совсем выбился из сил. Третий дядя говорил с ним достаточно громко, но тот словно не слышал, то ли на самом деле очень устал, то ли все его внимание занимала гробница. Когда третий дядя на большой глубине понял, что напарник его собирается бросить, то был взбешен настолько, что собирался голову ему оторвать, когда момент подходящий будет. Но сейчас, оказавшись в таком интересном месте, он чувствовал, как злость медленно покидает его. Оказавшись внутри, они какое-то время были в полной растерянности и забыли обо всем на свете. Сансин уже успел успокоиться и решил осмотреть снаряжение перед тем, как идти в гробницу. Проверяя наличие кислорода, он понял, что дела обстоят не лучшим образом. У него еще оставалось немного воздуха, чтобы вернуться, а вот Се Лянь Хуань практически полностью использовал свой запас. Опытные дайверы знают, как экономно расходовать под водой кислород, регулируя интенсивность и глубину дыхания. Если дышать глубоко и часто, расход кислорода увеличивается почти вдвое. Третий дядя не считал себя опытным, но основные правила дайвинга знал и соблюдал, а Селиань-Хуань, видимо, напрочь забыл об этом. Теперь у него не осталось запаса кислорода для возвращения. Поразмыслив, третий дядя решил, что проблема выеденного яйца не стоит. Поднимется кто-то один, а потом вернется запасными баллонами заставшимся. Селянь Хуаня эта проблема, кажется, вовсе не интересовала. Он уже направлялся в гробницу. Третий дядя последовал за ним. Подходя к железному чану, он собирался осмотреть его, но его напарник даже не взглянул в сторону странной утвари и двигался вперед. Железный чан навскидку весил около пяти тонн. На нем было много выгравированных надписей. Должно быть, это что-то вроде жертвенного алтаря. Ножки чана были глубоко вдавлены в синий кирпич пола. Внутри чан был пуст, на дне виднелась отлитая фигурка рыбы, похожая на ту морду зверя, что была на дне печи для пилюль. Третий дядя хотел повнимательнее изучить надписи на чане, надеясь, что сможет их перевести» когда услышал восклицание Се Ляньхуаня. Обернувшись к нему, он увидел, что тот добрался до конца коридора и стоит возле трехступенчатого постамента, на котором возвышается саркофаг черного цвета, украшенный резьбой. Саркофаг был высоким, чуть ниже человеческого роста. Черный цвет казался таким насыщенным, что просто ослеплял. Кажется, дерево, из которого он был сделан, тщательно отполировано и покрыто лаком. Может быть, поэтому саркофаг казался таким ослепительным. Резьба на нем была не сплошная, это были не рисунки, а птичий джуань. Находка была слишком неожиданной для Селяньхуаня. Он отступил на пару шагов, явно напуганный. Саркофаг выглядел очень величественно». Должно быть, именно тут покоится хозяин гробницы, но утверждать это точно, не заглянув внутрь, нельзя. Третий дядя читал о разных саркофагах. Бывают простые, из красного дерева, встречаются и оригинальные, например, из цельного ствола агарового дерева. такой дяде довелось видеть однажды, но из какого материала сделан этот черный саркофаг, он понятия не имел». Теперь ему стало интересно, он забыл о странном чане и подошел поближе. Приближаясь, он уже определил, что постамент саркофага имеет форму лотосового диска и выложен из желтого кирпича, скрепленного обычным известковым раствором. Позади постамента виднелась широкая стелла, сплошь заполненная текстом, вероятно, эпитафия, описывающая жизнь усопшего. Взглянув на саркофаг, Саньсин понял, что так напугало Се У него у самого холодок по спине пробежал. Сверху, на крышке саркофага, лежал человек. Примечание переводчика. Пилон. Элемент архитектурной композиции — опорный столб квадратного сечения, в отличие от круглой колонны или плоской пилястры. Парные пилоны обрамляют вход, а также служат опорой арок и сводов, оформляют пропилеи и порталы. Пилоны служат опорой перекрытий, мостов, в том числе несущих тросов висячих мостов если бы здесь не было кислорода или что еще хуже присутствовал метан или углекислый газ он бы сразу умер опасения сансина не беспочвенны в пещерах на морском дне гробницу можно сравнить именно с пещерой нет хорошего воздухообмена количество кислорода там строго ограничено за тысячу лет он вполне мог участвовать в медленных процессах гниения Гробница все-таки и преобразовываться в метан. Углекислому газу там, конечно, взяться неоткуда. Людей-то не было, хотя, может, и были, кто знает. Азотный наркоз происходит у дайверов при погружении на глубину более 50 метров. Основной причиной возникновения азотного отравления является использование дайверами кислородной смеси при погружении, во время которого наблюдается токсическое влияние на мозг человека. Увеличение глубины погружения более чем на 45 метров может вызвать приступ эйфории или беспричинного волнения и паники, а также галлюцинацию и бред. Третий дядя еще в воде заметил, что Се Лянь-Хуань действует слишком импульсивно и опрометчиво, потому и предположил вероятность азотного наркоза. Птичий джуань. Древний стиль иероглифического письма. Речь идет о знаках, тонкие и стилизованные линии которых напоминали следы лапок и клювов, оставленных бегущей птицей. Лотосовый диск. Геометрическая форма, схожая с восьмиконечной звездой, но концы немного закруглены, как лепестки. Часть первая, глава семнадцатая. Гроб-свисток. Третий дядя направил фонарь в сторону саркофага и опешил, когда увидел человека на его крышке. Чувствуя, как волосы встают дыбом на затылке, он инстинктивно сделал шаг назад, а рукой потянулся к ножу на поясе. «Вообще-то мой дядя не робкого десятка, но сейчас ситуация была слишком странная. В гробнице, тысячелетия назад погребенной на дне моря, вдруг обнаруживается человек, лежащий на саркофаге. Кто угодно испугается». Се Хуань был не в силах совладать с накатившей паникой. Он еще ни разу не сталкивался в гробницах с чем-то неизвестным. Сейчас лицо его было перекошено. Пятясь назад он наступил третьему дяде на ногу. Они оба потеряли равновесие, и, падая в сторону саркофага, сансин успел рассмотреть, что там лежит. Причин для паники не было. Человек был всего лишь бронзовой фигурой, плотно приваренной к крышке. Облик этой фигуры необычный, точно воссозданные волосы и борода, черты лица несколько гротескные, напоминающие статуи сотни акробатов и силачей из гробницы цинь Хуанди. Руки и ноги были такими же короткими и толстенькими, словно лапки жука. Но самым странным был рот, Широко открытый, словно лежащий на саркофаге человек, громко кричит. Глядя на эту фигуру, третий дядя чувствовал какое-то несоответствие. Обычно при обустройстве гробниц стремились создать атмосферу покоя и умиротворения — Но человеческая фигура, гармонично сливающаяся с саркофагом, производила гнетущее жутковатое ощущение. От этой погребальной инсталляции веяло каким-то древним злом. Не может быть, чтобы гроб хозяина был таким. Осмотревшись, третий дядя не нашел рядом никаких иных предметов. Саркофаг тут был один. Все сходится к тому, что это главный зал гробницы а саркофаг должен принадлежать хозяину. Но он не выглядит таковым. Третий дядя привык верить своей интуиции, потому чувствовал себя не в своей тарелке. Оттолкнув мешавшегося под ногами сели Аньхуаня, третий дядя подошел ближе и удивился еще больше. Саркофаг был облит чугуном, плотно запечатывая крышку, а украшавшая его фигура явно добавлена позже — Широко открытый рот оказался глубоким сквозным отверстием, возможно, достигающим крышки. Сложно было сказать, но, возможно, это отверстие проходило сквозь крышку, внутрь саркофага. Не может быть! Третий дядя глубоко вздохнул, вспомнив, что это такое. Сердце при этом тревожно забилось. Чугунный саркофаг, сквозное отверстие. Это же тот самый гроб-свисток, о котором рассказывали старики в Чан-Ша. Истории о гробе-свистке появились еще до освобождения. Поговаривали, что в сянь тогда был расквартирован элитный отряд военных, занимающихся поиском древних гробниц под началом джан Яньчена. Вроде бы он был потомком самого генерала Цао-Цао, легендарного офицера Модзинь при императоре. Джан Янчен был на самом деле удивительный. Все пять пальцев у него на руках были такими длинными, что он мог без труда вскрывать самые сложные механизмы, а древние гробницы находил, всего лишь понюхав землю в открытом поле. Когда Сунь Яцен организовал «Северный поход», Джан Янчен получил приказ изыскать средства для жалования солдатам. Выполнил он приказ привычным способом. Нашел гробницу, вынес оттуда ценности, а затем со своей командой вместе с другими частями отправился на север. Никто не знает, сколько гробниц нашел и вскрыл этот человек, но за ним давно закрепился статус наставника. Тогда в Сяньси даже поговорка появилась — Пришел Ян Чен, разбежались демоны, и Янь Ван тоже изменил свой путь. С одной стороны, все эти истории похожи на сказки, но дыма без огня не бывает. Видимо, Джан Ян Чен и в самом деле был опытным дауму, если обрел такую славу. Как у всех наставников, у него были свои оригинальные методы». Сталкиваясь с гробницей в кровавой земле, он использовал бычью кровь, которой обливал гробы и саркофаги, зная, что мертвецы в них могут оказаться дзундзы. Если с облитым кровью гробом ничего не происходило, его выносили на поверхность, открывали при солнечном свете, наблюдая, как разлитая кровь распределяется по внутренним стенкам гроба. Если она движется, как обычно, стекая по стенкам, не попадая на тело и скапливаясь лужицей на дне, значит все в порядке. Но случалось и по-другому. Бычья кровь впитывалась в доски гроба, словно они сделаны из песка и глины, а еще хуже, если кровь впитывалась в тело. Тогда дело плохо, даже хуже, чем оживающие дзундзы. Это значит, что тело в гробу не принадлежит человеку. Что это значит? В гробу не труп человека, а демон. В таких случаях Джан Янчен приказывал своим людям рыть яму, куда опускали закрытый гроб с демоном, обмазанной глиной, и поджигали, чтобы она затвердела. Затем заливали гроб расплавленным чугуном, оставляя сверху небольшое отверстие, куда можно было просунуть руку. Когда залитый чугуном гроб остывал, Джань Янчен просовывал туда руку и исследовал гроб внутри. Легенды гласят, что он владел техникой двух пальцев Джунлана. Исследуя гроб таким образом, он приказывал кому-то из подчиненных использовать трехфутовые ножницы, раскрытые над рукой, которую он просовывал внутрь гроба. Они были закреплены простеньким устройством, которое привязывалось к хвосту лошади, стоящей поотдаль. Если что-то пойдет не так, подчиненным были даны четкие инструкции — стегнуть лошадь, чтобы та побежала. Тогда устройство сработает, ножницы сомкнутся, отсекая руку, тем самым спасая жизнь человеку. Залитый чугуном гроб из-за отверстия напоминал гигантский свисток — потому и получил такое название. Джан Янчен за всю свою жизнь всего трижды использовал этот метод, но руки у него остались целы, и однажды удалось добыть спрятанные во рту покойника 24 золотых виноградины, каждая величиной с коренной зуб. Позже, во время эры милитаристов, Джан Янчен участвовал в боевых действиях и пропал без вести». Одни говорят, что он переметнулся к коммунистам, но потом умер в одном из лагерей во время культурной революции. Другие утверждают, что он погиб в Хуангутуне. В общем, это загадочная личность. У наставников Чанша по поводу него было два противоположных мнения. Одни считали, что он действительно владел древними техниками моцзынь его репутация вполне заслужена другие же были убеждены что он обычный мошенник использовавший суеверие своих подчиненных находил обычный гроб устраивал вокруг находки шоу обзывая ее гробом демона да еще якобы рисковал собственной рукой наивные неграмотные солдаты увидев такое естественно считали его великим дауму но конкретных фактов не знает никто Мой дедушка считал, что Джан Янчен был мастером. Он объяснял это тем, что способ запечатывания гроба с демоном, расплавленным чугуном, методика древняя и мало кому известная. Говорят, похожий гроб был найден еще до освобождения, после наводнения хуанхе В крышке гроба была дыра толщиной с человеческую руку, но совать туда конечности никто не рискнул поковырялись черпаком, выудили много речного ила. Позже этот гроб расплавили в Мартеновской печи во время большого скачка. Было ли с этим гробом что-то не так, никто не знает. Саркофаг, на который смотрел третий дядя, отличался от тех, что ему были известны. Он был слишком изысканным, но наличие отверстия ему напомнило именно гроб-свисток. И это странно. Судя по обстановке, этот саркофаг должен принадлежать хозяину гробницы. Тогда почему он такой особенный? Неужели здесь похоронен не человек, а чудовище? Третий дядя почувствовал, как панический страх поднимается из глубины души, обволакивая мутными волнами разум. Осознание того, что в этой древней гробнице на морском дне похоронен не человек ужасало, Может быть, тут лежит сам Лун Ван? Вместе со страхом Сан Сина терзала и чувство вины за то, что он не остановил бедового родственничка. Знал ли Цю Као о том, что это не человеческая гробница, когда просил Се Лиань Хуаня сфотографировать тело в саркофаге, но молодость взяла над страхом верх. Он искренне считал такие фантазии древними сказками и легендами, не имеющими ничего общего с реальностью. Да, в первые мгновения он испугался, но потом страх ушел, уступив место любопытству. Что же или кто лежит в этом саркофаге? К тому времени Иссе хуань понял, что человек на крышке всего лишь скульптура. Подошел поближе, хотя в глазах его все еще горел огонек панического ужаса. Осмотрев саркофаг со всех сторон, он попытался отодвинуть крышку. Третий дядя видел, как дрожат при этом его колени, и понял, что тот все еще боится. Возможно, попытка открыть саркофаг — всего лишь способ показать напарнику свою уверенность и сохранить собственное лицо сансину это показалось забавным, и он посоветовал родственнику не тратить силы зря если это гроб свисток, значит его залили чугуном люди из того же клана, которому принадлежал жан янчен а если они так делали, значит повод был и в саркофаге может лежать не просто труп, а главное такой гроб открыть нельзя. Если требуется достать что-то оттуда, надо внутрь просунуть руку, что третий дядя и собирался сделать. Он забрался наверх и посветил в рот бронзовой фигуре фонарем. Внутри было темно, кажется, отверстие изгибалось, и свет фонаря освещал лишь часть его. Эта тьма внутри пугала, такое ощущение, что там находился сгусток энергии инь, готовый вырваться, при удобном случае наружу. Третий дядя заглядывал внутрь под разными углами, пока шея не заболела от напряжения, но так ничего и не рассмотрел. Осовать руку внутрь пока еще не решился. Надо обладать недюжиной смелостью, чтобы сделать это. Сансину до Джан Янчена было очень далеко». Третий дядя вспомнил об инструкциях Цю Декао и его подробном описании гробницы. Он чувствовал, что предположение, сделанное раньше, было верным. Лаувай хорошо знал, как здесь все устроено. Значит, до них тут кто-то уже побывал. Этот кто-то пришел сюда, все внимательно осмотрел и изучил, но свою задачу не выполнил. Почему? Ответ прост — Он был опытным далму. С первого взгляда понял, с чем столкнулся и решил не рисковать. Позже Цюде Као нанимает неопытного Се Лянь Хуаня, который вряд ли поймет, что за покойника должен фотографировать. Вывод проще некуда. Се Лянь Хуань — просто пушечное мясо для Цюде Као. Но он, сансин сюда пошел, не по указке Лаувая. Получается, зря преодолел такие трудности и уйдет ни с чем. Так, конечно, проще всего и безопаснее, но не перестанет ли он потом сам себя уважать? И этот запечатанный гроб просто манил к себе своими тайнами. Третий дядя долго не мог решить, что делать. В конечном итоге рассудительность взяла верх. Он вспомнил об опыте своих предков, Саркофаг всегда оставляли напоследок. Сейчас надо осмотреть гробницу целиком и уйти. За сутки она никуда не убежит. Завтра ночью можно будет снова спуститься сюда, взяв запас люминистантных палочек и копыта черного осла. Так будет намного разумнее. И это вовсе не трусость». Решив так, он сразу почувствовал облегчение и попросил Се Ляньхуаня оставаться на месте. Если хочет, пусть сфотографирует для Лаувая саркофаг снаружи, а сам третий дядя отправится исследовать гробницу и искать погребальную утварь, которая может быть здесь. он не обнаружил ушных камер, и это было странно. Древние старались сделать гробницы столь же удобными, как и жилище живых, имитируя планировку обычного дома. В одном помещении живут люди, в другом хранятся вещи. Здесь было место только для покойника, а погребальный инвентарь отсутствовал, если не считать бесценных огромных фарфоровых светильников. «Сейчас один такой на аукционе легко ушел бы за 3 миллиарда долларов». Оглядев помещение, третий дядя не нашел ничего, что можно было бы унести с собой. Он обошел постамент, осматривая каждый уголок, заглянул за Стеллу. Там было немного свободного места, но на земле было пусто. Выругавшись про себя, он подумал, что хозяин гробницы, вероятно, был скупцом, А может быть, гроб запечатан чугуном не потому, что там древнее зло? Вдруг он туда все ценности спрятал? Сделал что-то вроде похоронного сейфа? А ведь такое вполне возможно. И третий дядя погрустнел, потому что достать что-то изнутри будет очень трудно, если вообще возможно. И в этот момент его взгляд упал на заднюю сторону каменной стелы, украшенную, сложными барельефами. Фрески для него не представляли интереса, но резьба по камню в древних гробницах имеет высокую ценность. Вынести стелу наверх нет никакой возможности, но не взглянуть на барельефы он не мог. Направив свет на резьбу, ожидая увидеть традиционные фигуры зверей, Будду, восседающего на облаке, ритуальные сцены и фигуры бессмертных, он был поражен». Там были изображены несколько дворцов, карниза и крыши которых украшены фениксами. Все архитектурные детали были очень точно и тонко вырезаны, вплоть до мелочей. Резьба на деревянных балках, роспись стен, даже на крышах была видна каждая плитка черепицы. Все эти дворцы отличались друг от друга и были расположены на некотором расстоянии. Третий дядя пересчитал их, всего семь, расположенные в форме большой медведицы. Между каждым дворцом были переходы, павильоны, беседки, частично скрываемые изящно вырезанными облаками. Весь этот ландшафтный барельеф был вырезан на фоне огромной скалы, видимо крупной горы какого-то хребта, у подножья которой в нижней части картины и располагались эти дворцы». Смысл картины был предельно ясен. Это семь дворцов, построенные в огромной долине какого-то горного массива, скрытые туманом и облаками, скрывающими эту композицию, если смотреть на нее с вершины. И что это обозначает? Третий дядя был в недоумении». Все рисунки в древних гробницах имеют вполне конкретный смысл, либо символы жизни после смерти, либо рассказ о достижениях хозяина гробницы. Этот ландшафт – иллюстрация небесного пейзажа или имеет какое-то отношение к жизни усопшего? Третий дядя тогда не знал, что хозяином подводной гробницы был Ван Цанхай, потому не мог уловить смысл, но картина произвела на него глубокое впечатление. Даже в то время эта Стелла была бесценной. Если бы имелась возможность вынести ее, Саньсин поставил бы такую красоту у себя в спальне, чтобы каждый день любоваться. Однако Стелла была слишком большой, чтобы поднять ее наверх. Пришлось смириться. Оставалось лишь попросить Селиань Хуаня сфотографировать эту картину, чтобы в будущем хвастаться перед друзьями. Собираясь позвать его, третий дядя вдруг почувствовал странный запах, как будто что-то горит. Это было куда удивительнее, чем гроб-свисток или странный барельеф, В гробнице ничего гореть не может. Выглянув из-за стелы, он был поражен. На саркофаге стоял Се лянь Хуань. лицо у него было растерянное, а изо рта бронзового человека валили клубы черного дыма. Примечание переводчика Цао Цао — реально существовавший исторический персонаж, в отличие от Джан Янчена — Цао Цао китайский полководец, автор сочинений по военному делу и поэт, главный министр империи Хань. Сунь Ятсен китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. В 1940 году Сунь Ятсен посмертно получил титул Отца нации. Северный поход 1926-1928 годов. Поход Гаминдановской национально-революционной армии Китая под руководством Чан Кайши в сотрудничестве с коммунистами в целях объединения страны военным путем. Джун Лан. Чин начальника дворцовой охраны. Звание близкое к генералу. Солдаты этого подразделения были наиболее близки императору и членам его семьи, отсюда и мнение, что именно эти подразделения при нужде получали задание вскрывать и опустошать гробницы для пополнения казны. Эра милитаристов. Период в истории Китайской Республики. 1916-1928 годы во время которого страна была поделена между военными правителями Дудзюнями. Эра милитаристов началась со смерти генерала Юань Шикая и номинально закончилась в 1928 году завершением Северного похода и объединением Китая под флагом Гаминдана, после чего началось Нанкинское десятилетие. Наводнение на Хуанхе 1938 года. Наводнение, устроенное в Центральном Китае во время первой половины Второй Японо-Китайской войны в попытке остановить быстрое продвижение японских войск. Оно было впоследствии названо крупнейшим актом экологической войны в истории. Наводнение покрыло и уничтожило тысячи квадратных метров сельскохозяйственных угодий и переместило устье Хуанхэ на сотни миль к югу. Тысячи деревень были затоплены или уничтожены, и несколько миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома, став беженцами. Официальная оценка погибших после военной комиссии националистов утверждает о том, что при наводнении утонуло 800 тысяч человек, но эти данные могут быть занижены.